Озяин сидел в секции всё так же спокойно и безучастно, наблюдая за происходящим, сидел на кушетке. Казалось, вся эта суета была бы ему глубоко безразлична, если бы только не прерывала его ночной сон. "Убери его", приказал Кейск везелю. Везель схватил дрововрата за руку и оттащил в сторону. Кейск перевернул тело контролёра на спину, приподнял и сунул ему под локоть автомат. На ведёрствол оружие на окно. Он, положив палец здоровартака на спусковой крючок, надавил на него сверху. Оружие в его руках дёрнулось. Зеркальное стекло, лопнув, вылетело наружу, разлетевшись облаком мельчайших осколков. Кейск бросил контролёра на пол и с автоматом в руке кинулся к окну. Перепрыгнув через подоконник, он присел и осмотрелся по сторонам. Улица, освещённая редкими фонарями, встроенными в стены домов, была пуста. Только на перекрёстке у дома стояло транспортное средство, похожее на большой шестиколёсный мусорный контейнер. С хозяином что делать? спросил перегнувшись через законную раму Киванов. Брось его. Зачем он тебе нужен? Киванов пожал плечами и толкнув Дровоортака в грудь, снова усадил его на кушетку. Выбравшись через окно, Земля и Перебежали улицу и укрылись в тени соседнего дома. Двигаясь вдоль стены, они обогнули дома и забежали в крайний подъезд следующего, оставив дверь парадного чуть приоткрытой, Баслов внимательно наблюдал за улицей. Надо же было так вляпаться в первый же день, сказал он, бросив взгляд на Кейска. Кейск молча кивнул. Ты думаешь, мы сможем отсидеться здесь до утра? спросил Баслов. Кейск пожал плечами. Так что же делать-то? Голос Баслова едва не сорвался на крик. Я думаю, что пока нам ничто не грозит, сказал Киванов. Контролёры наткнулись на нас случайно, проводя обычную проверку. Если бы дровартаки знали, кто мы такие, то захват был бы организован более тщательно, и нам бы не удалось так легко уйти. На улице их было не меньше в завода, и все вооружены. Это ещё ничего не значит. Но теперь-то они всерьёз примутся за наши поиски, несомненно. Если исходить из логики, присущей как дровоറുтам, так и механикам, можно предположить, что они либо станут методично прочёсывать весь город, квартал за кварталом, дом за домом, либо просто станут ждать, пока мы сами себя обнаружим, сказал Везель. Всё равно я бы не хотел оставаться здесь до утра, упорно стоял на своём Баслов. Здесь мы, по крайней мере, хоть в какой-то степени можем контролировать ситуацию, возразил Кейск. А на пустых улицах мы превратимся в мишени. Если ничего не случится, дождёмся утра и уйдём, смешавшись с жителями. Киванов сказал, что поищет свободную секцию. Он поднялся вверх по лестнице и вскоре вернулся, обнаружив на четвёртом этаже две незанятые комнаты. Борис остался в парадном наблюдать за улицей. Остальные поднялись по лестнице и заняли свободную комнату с окном, выходящим на подъезд. Киск шёл к пультом, который забрал у контролёра, и в помещении зажёгся свет. "Ты что делаешь?" зарал на него Баслов. "Не волнуйся, стёкла света непроницаемые. А если Дровортаки снова вычислят нас по перерасходу электроэнергии в секции, которая должна быть пустой, судя по тому, как неторопливо они всё делают, к тому времени, когда они здесь появятся, мы уже уйдём". Баслов бросил на кушетку два дробовитарских автомата, которые он прихватил с собой, только для того, чтобы ощущать в руках хоть какое-то оружие, пусть даже не стреляющее. Без этого он чувствовал себя на чужой территории всё равно что голый на пляже. Джой сел на кушетку рядом с ним, взял в руки один из автоматов и стал внимательно его изучать, ощупывая кончиками пальцев каждую выемку и выступ на корпусе. Занятная игрушка. усмехнулся, глядя на него Баслов. Не прерывая своего занятия, Джой Росси накивнул. "Это гравитационный излучатель", сказал он через несколько минут. "Выпущенная из него гравитационная волна ударяет по предмету, на который направлена, с силой, пропорциональной его массе, но её можно и регулировать вот этим переключателем". "Быстро ты с ним разобрался", с уважением произнёс Баслов. "А выстрелить сможешь?" Я могу вывести из строя систему дактилоскопического опознания личности стрелка, сказал Джои и провёл двумя сложенными вместе пальцами по спусковому крючку. Всё, теперь из него может стрелять любой. Что ж ты сразу ничего не сказал, с досадой дёрнул подбородком Баслов. Я бы и четвёртый автомат прихватил. Ива, давай сюда свою пушку. Джои быстро снял систему дактилоскопического опознания с оставшихся гравиметов. Баслов, наслаждаясь тяжестью оружия, приподнял один из гравиметов и прицелился в экран на стене. "Только не вздумай его сейчас испытывать", предупредил Кейск. Баслов с сожалением опустил оружие. "Ничего", сказал он, нежно погладив гравимет по стволу. "Придёт время, опробую". Кейск дал гравимет Бергу и велел ему сменить оставшегося внизу Киванова. Остальным он посоветовал прилечь и попытаться уснуть. До рассвета оставалось чуть больше 2 часов.